А пламени, что горело и погасло, а жаре, которую он чувствовал, когда другие не чувствовали, о собственных криках его, что никоем не были услышаны. О величайшие пытки ебана означает жизнь. Он просто смотрит вот так в ваше величество. Такое ощущение, что он ничего не видит. Иногда бормочет, иногда кричит, но всё время пелится.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 А камень? Он да ваше величество выпрыгнул с фургона и нашёл один на потом ударил им себя по голове. Ваше величество 3 или 4 раза. Сразу же вернулся в фургон со странной улыбкой и сказал: "Да. Якобы ему требуется я специально запомнил это для вас". Вот его слова. Мне потребовалась объективная система отчёта, чтобы оценить свои ощущения в твоей компании. Я бы сказал где-то между 4 и 5 ударами. Сэр, я не вполне понял, что он имел в виду. Похоже, он насмехался надо мной. Точно подмечено. Почему они не кричали? Это жар. Жар смерти. Смерти и мертвецов. Мертвецов и их разговоров, а не вопле о смерти.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 Значит, у снебала. Он не мог владеть им долго. Его глаза были такого же цвета, когда вы его нашли. Да, сэр. Тёмноглазый со сколочным клинком. Вот уж удивительное зрелище. Я учу ваших солдат. У нас должно быть время. И Шар всё твердит, что ей способ сохранять свиреди не так, чтобы они не терялись после опустошений. И вы открыли нечто неожиданное.